А здесь были тихими-тихими. Рита шлепала босиком, сапоги раскачивались за спиной, с болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что Долго ловила попутную машину. Старшина же Восков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. арита как раз туда должна была выходить. Пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены за кустами. До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первой и замерла.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 На ее пути из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и точно с таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве. Рита сунула в рот кулак до да боли стиснула его зубами, только не шевельнуться, не закричать, не броситься на пролом сквозь кусты. Они прошли рядом. крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени, и скрылись. Рита осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась. Тишина.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 Беспилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке. Я тревогу объявил товарищ Третий. Думаю, лес прочесать. Да погоди, да погоди то чесать восков. Тут подумать надо. Объект без перекрытия оставим, тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в халатах, с автоматами. Разведка? Разведка. Да что там ею вас разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?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 Положила трубку, дала отбой. «Приказано выделить в ваше расположение пять человек. Ты мне дай ту, которая видела. Асянина пойдет старший. Ну так, стройте людей. Построены, товарищ старшина». Чего сказать. У одной волосы как грива до пояса, у другой какие-то бумажки в голове, вояки. Чеши с такими лес, лови немцев со, с автоматами. А у них, между прочим, одни родимые образцы 1891-го. Вольно. Женя, Галя, Лиза. Сморщился старшина. Погоди, Осянина, немцев идем ловить, не рыбу. Так чтобы хоть стрелять умели, что ли. Умеют. Хотел Восков рукой махнуть, но спохватился. Да-да-да, вот еще, может, немецкий, кто знает. Я знаю. Песклявый такой голосишка, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился. Что я? Что такое я? Докладывать надо. Бояц Гурвич. Ах, как по ихнему руки вверх? Хендехох! Точно!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 Кирьянова и Осянина со мной. Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала. Две подушки рядышком, полюбовно. Федот Евграфович угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую и стертую на сгибах карту-трехверстку. Значит, на этой дороге встретила вот тут. Палец осяниный слегка колупнул карту, а прошли мимо меня по направлению к шоссе. К шоссе. Слушай. «А что ты в лесу в четыре утра делала?» Промолчала Осянина. «Просто по ночным делам», — не глядя сказала Кирьянова. «Ночным?» — Восков разозлился. «Вот ведь врут! Для ночных дел я вам самолично нужник поставил! Или не вмещаетесь?» Насупились обе. «Знаете, товарищ старшина...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 Ох, и язвыша-то, Кирьянова, ну, одно слово, петля. <кхе> к шоссе, говоришь, пошли? По направлению. Чёрта ему шоссе делать. Там по обе стороны ещё финскую лес сведён, там их живо прищутят. Нет, нет, нет, товарищи, младшие командиры, не к шоссе их тянуло. Да вы хлебайте, хлебайте. Там кусты и туман, сказала Асянина. Мне казалось, креститься надо было, если казалось, проворчал комендант. — Так что, тючки, говоришь, у них? — Да, вероятно, тяжелые, в правой руке несли, очень аккуратно упакованы. Хм. Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно, все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся. — Мыслю я, тол они несли. — Если тол... то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит. — До Кировской дороги не близко, — сказала Кирьянова недоверчиво. Зато лесами, а леса здесь погибельные, а армия спрятаться может не то, что два человека. Если так заволновала Сосянина, если так, то надо охране на железную дорогу сообщить. — Кирьянова сообщит, — сказал Восков. — Мой доклад... В двадцать-тридцать ежедневно, позывной семнадцать. Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется». Сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив. Разутся всем! <с> так и есть, у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портятки портянки-то намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют <с> до кровавых пузырей.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 «Ну, если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси Бог! В бегущего из автомата попасть — это ж одно удовольствие. Ходите только подвое. В пути не отставать, не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?» «Знаем, — сказала рыжая, — одна справа, другая слева скрытно».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 «Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?» Захихикали дуры. «Я серьезно спрашиваю!» «В лесу сигналы, голосом не подашь!» «У немцев тоже уши есть!» Примолкли. «Я умею», — робко сказала Гурвич. «По-ослиному». «Я! Я!» «Ослы здесь не водятся!» С неудовольствием заметил старшина. «Ладно». «Давайте крякать учиться, ну, как утки». Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало? Восков не понял, но и сам улыбки не сдержал. «Так селезень утицу подзывает», — пояснил он. «Ну-ка, попробуйте». Крякали с удовольствием, особенно эта рыжая старалась, Евгения. «Ох, хороша девка!» Не приведи бог влюбиться, хороша. Но лучше всех, понятное дело, у Асяниной получалось, способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли, коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах, не поймешь, где шире, а голос лихо подделывает. Вообще ничего, такая всегда пригодится, здорова, хоть поши на ней».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 И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком, дотаясь, не менее чем полстат шагать надо. Ну, все понятно, товарищи бойцы. Посерьезнее ли его бойцы? Понятно, эх, им бы тележком загорать. Да в самолеты пулять вот эта война. Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем. Оставил бойцов. Надо было домой забежать. Хозяйка еще до этого, хозяйки еще до этого поручил Сидор собрать, да и захватить кое-что требовалось. Немцы вояки злые. Это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.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 Так уж вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места. Да, восков и не выдержал, руку на голову ей положил. Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду. Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ. Мужикам война это, как зайцу курева, а уж вам-то...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 Нарочно так говорил. Два кряк, три кряка. Нарочно. Чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась. Головной дозор, шага марш! Двинулись. Впереди осянина с толстухой. Восков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, скаткой, под сидором гнулась, как тростинка, сзади шли Камелькова и Галя Четвертак. Забросок к выпь озеру Восков не беспокоился. Прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь — в обход, по лесам, а потом к озеру, на Синюхину гряду, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались немцам идти, Все равно дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов, одного и прикончить можно, а с немцем один на один Восков схватки не боялся. Бойцы его шагали бодро, и вроде вполне соответственно смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж там они наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек легкий следок с рот, с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфович заключил, что оставил его детина под два метра. и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось. Но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. На! — все выходило так, как он замыслил. — Хорошо немчура побегает. — сказал он своей напарнице. — Здорово, очень даже побегает, верст на сорок. Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците... Не видать ей семейной бытности, — и спросил неожиданно. — Тятя с маманей живы у тебя или сиротствуешь? — Сиротствую? — она улыбнулась. — Пожалуй, знаете, сиротствую. — Сама, что ли, не уверена? — А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина? — Резон. — В Минске, мои родители... Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут известие имеешь. Ну что вы! Да, Федот Евграфович еще покосился, прикинул, не обидит ли родителей еврейской нации. Естественно, естественно. Комендант сердито посопел. Было бы естественно, так не спрашивал бы. Переводчица промолчала, шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась, вздохнула тихо. Может, уйти успели? Поснуло Воскова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты, воробьиный! По силам ли горе на горбуто у тебя матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы эту войну в двадцать девять накатов с переборами, да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоки, глядишь, и полегчало бы. А вместо этого надо... Улыбку изо всех сил к губам прилаживать. — А ну, боец Гурвич, крякни три раза! — Зачем это? — Для проверки боевой готовности, но забыла, как учил. Сразу заулыбалась, и глазки живые стали. Нет, не забыла. Ну, кряк, конечно, никакой не получился, баловство одно, как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему подтянулись, а Асянина просто бегом примчалась, и винтовка в руке. — Что что случилось? Эй! Да коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали, — выговорил ей комендант. Растопалась, понимаешь, как телушка и хвост трубой. Обиделась. Аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе? Учить-то надо. — «Устали?» — «Еще чего!» — рыжая выпалила. За Осянину расстроилась. «Вот и хорошо», — миролюбиво сказал Федот Евграфыч. «Что в пути заметили?» — «По порядку. Младший сержант Осянина...» «Вроде ничего», — Рита замялась. «Ветка на повороте сломана была». «Молодец!» — «Верно. Ну, замыкающие, боец Камелькова!» «Ничего не заметила. Все в порядке». — С кустов роса сбита, — торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. — Справа еще держится, а слева от дороги сбита. — Вот глаз, — довольно сказал старшина. — Молодец красноармеец Бричкина! А еще было на дороге два следа от немецкого резинового ботинка, что их ихние десантники носят. По носкам, ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат. Потому что болото это мы возьмем. «Напрямки!» «Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться!» «Хихикнули, будто глупость какую сказал!» «А это команда такая! В уставе записано!» Васков нахмурился. «Не реготать и не разбегаться!» «Все!»